Глава 3. 12 июля 1941 года. СОССОМ. Прости, Ангел. А почему ты решил, что этот комиссар пришелец из будущего? Осторожно спросил полковник после очень длинной паузы. Он помнил, что с фантазией у приятеля, мягко говоря, не очень, и придумать такое ради шутки или в карьеристских целях майор не способен. Внезапный приступ психоза? Для этого у Ангеля слишком прямолинейный ум. Значит, что-то отдало ему основание так считать. Есть какие-то доказательства? Есть, дружище Рейнхард. Одними губами улыбнулся майор. Пошарив в брючном кармане, он выложил на столик, сдвинув кофейник в сторону, изрядно помятый и замусоленный конверт. Полковник осторожно двумя пальцами, словно имел дело с мерзким насекомым, взял конверт, и ему на колени выпал какой-то предмет, а вслед за ним посыпались тонкие книжицы в калинкоровых переплётах и разноцветные бумажки с цифрами. «Это что?» — ошарашенно воскликнул хозяин кабинета. «Деньги, документы комиссара и некое техническое устройство. Всё это найдено у него в нагрудных карманах при обыске», — объяснил майор. «Устройство?» Полковник поднял тонкую пластину размером примерно спортсигар. «Из чего это вообще сделано?» «Одна сторона матовая, и на ней какой-то...» «Хм... глазок». «Вторая сторона блестящая». «Вторая сторона экран». С некоторой долей самодовольства, как будто он каким-то образом приложил руки к созданию всего чудо-технической мысли, ответил майор. Причём цветной. Сейчас там, похоже, питание село, но когда устройство работало, при нажатии на боковую кнопку вся лицевая поверхность светилась. «И что там было на экране?» — оторопело спросил полковник, вертя в руках загадочную штуку. «Запрос пароля для работы. Подобрать не удалось, а сообщить его нам комиссар отказывается». Методы допроса третьей степени к нему пока не применялись. С каким-то ожесточением ответил майор. Ты открой документы, пролистни. Ты ведь читаешь на русском? Это весьма интересно. Первый документ — офицерское удостоверение, или, как его называют русские, командирская книжка. Там все вполне стандартно, за исключением того, что батальонный комиссар числится в особом отделе 4-й армии. А эта армия сейчас довольно далеко от того места, где комиссар попал в плен. «Зато вот те два в бордовых обложках!» «Общегражданские паспорта!» «Что? Какая ещё конфедерация народов России?» Вытращил глаза полковник, заглянув в первый документ. Примечание. Виталий Дубинин отправился в свою последнюю экспедицию из альтернативного мира, где после распада Советского Союза образовалась конфедерация народов России. Примечание авторов. Рейнхард. «Ты год выдачи паспорта посмотри», — усмехнулся майор. «2011 год? Это явно какая-то шутка», — тихо сказал полковник. «Посмотри второй, он еще занятнее», — ухмыльнулся майор. «Российская Федерация? Год выдачи 2002? Два паспорта из разных стран? Нет, Ангель, это явная подделка». «Качество полиграфии, видишь?» Уже откровенно улыбнулся майор. «Все данные напечатаны, а не вписаны от руки. И это сделано не на печатной машинке. А водяные знаки? Их явно наносили типографским способом. Кроме водяных знаков, там ещё и какие-то блестючки есть, где рисунок герба разными цветами переливается и выглядит объёмным. И гербы императорской России», — заметил полковник. Не совсем. Есть определенные различия, отрицательно покачал головой майор. Они незаметны не специалисту, но я консультировался со знающими людьми. Гербы явно не канонические, при этом на обоих паспортах различаются некоторыми особенностями. Для подделки слишком много деталей, буркнул полковник, продолжая внимательно вглядываться в оба документа, изредка переворачивая странички. А теперь взгляни на деньги. Предложил майор, глядя на приятеля с видом ученого, открывшего новую отрасль науки. Это деньги? Полковник взял в руки разноцветные бумажки. Купюры достоинством в 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Билеты Банка России. Качество исполнения высочайшее. Около десятка степеней защиты, водяные знаки, микрошрифты, какие-то вшитые блестящие ленты, переливающиеся рисунки. Я сравнил с с марками. «Небо и земля. По сравнению с этими... Э -хм, рублями, наши марки просто фантики». «Ну, допустим», — минут через десять сказал полковник, осторожно кладя паспорта и деньги на край стола. «Я говорю, допустим, что все это — вполне подлинные документы и купюры, созданные с применением неизвестных нам технологий». «Но в то, что это каким-то образом попало к нам из будущего, я пока не верю». «И загадочное устройство тебя не убеждает», — скривился, словно от зубной боли майор. «Я его в рабочем состоянии не видел, и судить о его технических свойствах не могу», — отрезал полковник. «Найди специалистов, пусть разберут его по винтику, если тут вообще есть винтики. Для начала пусть подключат питание». «Паспорта и деньги отдать на экспертизу. Не мне тебя учить, Анхель!» «Слушаюсь, господин полковник». Майор, не вставая из кресла, изобразил стойку смирно и даже прищелкнул каблуками сапог. «Прости, Анхель, не обижайся». Немного смягчил тон полковник. «Пока представленные тобой... Хм... Доказательства интересны, но не убедительны. Они не доказывают твоё предположение о иновременном происхождении пленника». «Кстати, сам он что об этом говорит?» «Ничего конкретного он не сказал, только смеялся», — вздохнул майор. «Он вообще ведёт себя чрезвычайно нагло и развязно, даже вызывающе, как будто не боится смерти. Наоборот, он специально провоцировал меня на физическое насилие. Я, признаться, с трудом сдержался, чтобы не врезать ему по роже, особенно после того, как он назвал нас всех педерастами. Впрочем, он нас постоянно так называет. Хм». Даже поперхнулся от такой новости полковник. «Это как-то необычно. Я допрашивал нескольких пленных. После начала войны мне привозили русских офицеров среднего и высшего звена. Они ругаются традиционно. Ну, сволочами и гадами могут назвать, но обвинять в гомосексуализме? На каком, простите, основании? Так он всех европейцев вкупе обвиняет», — пожаловался майор. «Европу называют «немытой Как мне удалось выяснить, гей — это в его понимании как раз и есть педераст. Примечание. В то время термин «гей» не использовался даже в англоязычных странах. Широкое использование сей термин получил в эпоху расцвета толерантности. Примечание авторов. «Говорит, что канцлером у нас будет баба, а педерасты станут проводить ежегодные парады в центре Берлина». Полковник несколько секунд смотрел на приятеля, Словно ожидая, что тот сейчас дезавуирует свои слова, сказав шутка. Но майор молчал, только покусывая губу. «Анхель, а этот твой комиссар сказал, когда война закончится?» Осторожно, как будто боясь спугнуть источник ценной информации, спросил, наконец, полковник. «Хе, сказал», — замялся майор. «Вернее, точную дату он не назвал, но в запале проговорился». «Большевики разгромят нас с позорным счетом. Их казаки будут поить кони из шпрея. «Казаки?» — удивленно выгнал бровь полковник. «Из шпрее?» «Он пел песню. Всех слов не помню, но там была такая строчка. Едут по Берлину наши казаки». «Вот даже как! Он про это песни поет?» — усмехнулся полковник. «И не только про это». Грустно кивнул майор. Уже не на допросе, а сидя в камере, он, пытаясь, видимо, себя подбодрить, спел о разрушении Вашингтона. «Вашингтона? Столицы САСШ? Они ведь союзники!» Прищурил глаза полковник. Майор достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги, развернул и зачитал. «Может, мы обидели кого-то зря, сбросили пять лишних мегатон и пылает голубым огнем земля, где был когда-то город Вашингтон. «Что это может значить?» «Ладно, пусть Вашингтон». «Но что это за голубой огонь и мегатонны?» Попытался взять себя в руки полковник, по спине которого заструился холодный пот. Такой уверенностью в неизбежном наказании повеяло от явно шутливой песенки. «Подозреваю, что речь идет о каком-то супероружии», — пожал плечами майор. В этой песне еще такие слова были. «Медленно ракеты улетают вдаль, Встречи с ними ты уже не жди. И хотя Америке немного жаль, У Европы это впереди. С катертью, с катертью Хлорциан стелится И забирается под противогаз. Каждому, каждому в лучшее верится. Падает, падает ядерный фугас». Полковника ощутимо передернуло. «Хлорциан?» «Хлорциан — боевое отравляющее вещество», — пояснил майор. «Я уточняю, он был впервые применен войсками Антанты в июле 1916 года, и он действительно очень плохо сорбируется угольной шихтой противогаза». «Они готовы применить химическое оружие?» — вскочил из кресла полковник. «И, вероятно, не только его», — хмуро кивнул майор. «Там ведь еще про какой-то ядерный фугас упоминалось». «Большевики обладают оружием, способным сжигать города?» Полковник принялся ходить кругами по кабинету. «Но почему мы об этом ничего не слышали?» Внезапно хозяин кабинета остановился напротив гостя и тихо сказал, глядя ему в глаза. «Анхель, мне очень хочется побеседовать с твоим пленником. Я надеюсь, ты привез его с собой?» Майор кивнул. «Я дам тебе адрес явочной квартиры в Берлине. Отвези его туда. Постарайся все сделать тихо. Если мы его расколем, то... Информация подобного рода очень дорого стоит».